Девятнадцать. Сон длиною в жизнь. Чем дальше они уходили от гостиницы, чем чаще им встречались мертвые тела. Люди сошли с ума, для этого потребовалось не так уж и много времени. Голод и неопределенность толкали их на преступление Озираясь по сторонам, Руслан пробирался дальше через завалы машин, Татьяна старалась не отставать от него. Я раньше, когда все было в норме, устраивал теракты в искусственном мире, поджигал машины и дома. Решив прервать молчание, начал он. «Зачем?» – спокойно спросила его Татьяна. Это неправильно. У меня много знакомых, кто погрузился в им и чуть было не умер в нём. Пришлось лечиться, а после — годы реабилитации. Они потеряли контроль над собой. В нашем мире надо вкалывать, хотя я не понимаю, зачем. Вот старик тот всю жизнь просидел в кресле оператора. И знаю, что он делал? Что? Играл в симулятор работы. А он думал, что делал что-то полезное, но в реальности ничего не делал. Так система избавлялась от него, как от единицы. Правда, за это начисляла ему баллы. И он думал, что кому-то он нужен. Я об этом догадывалась, вернее, даже знала, что многие работают на нереальных предприятиях. Знала? И каково тебе было это знать? Я нормально к этому отношусь. Посмотри, что сейчас произошло, люди не работают и что. Сразу появилось много времени. Если отбросить в сторону голод и неопределенность, Ничего не поменялось. Но они же от безделья сходят с ума. Я не против того, чтобы система обманывала человека, ведь АП все же жил и, как он говорит, был женат на натуральной женщине. Разве это несчастье? Хм. Это только мое мнение. Но он ведь был счастлив. А зачем ты вым поджигал? Чего хотел добиться? Чего добиться? Революции. Но это шутка. Хотел, чтобы люди не забывали, где они, что там только сказка, параллельный мир, созданный системой. Не я один это понимал. Система таких, как я вычисляла, она не арестовывала, а блокировала вход в им. Но я научился обходить и скрывать за собой следы. Может, поэтому так долго устраивал теракты. С твоей стороны это глупо, и мне для этого был придуман. А для чего? Вот объясни, зачем система копирует реальный мир, да еще так подробно, что порой я, когда установил чип UT-Земля GA48, терял ори ориентацию. Мощный чип, один из лучших, а зачем он тебе? Работа. Бесплатно за счет больницы, я же, настройщик роботов-хирургов, должен видеть их реальный мир. И хочешь сказать, что не замечал, что тебя окружает? Нет, не видел. Я видел только натуральные органы человека без искажения, как они в реальности. Ясно, значит, система вырезала образ тела человека, открывала тебе доступ только к нему, а все остальное опять шифровала, откладывая на него шаблон проекций. Наверное, так и было. Ты говоришь, что жена на кукле? Она не кукла. Да, не живая, как ты или я, но отличить от нас ее невозможно. «Галина, так ее зовут, точно так же ела и спала, ходила на работу. После того, как поменял чип, мне дали лицензию на брак. Пробовал на натурал, но отказали. Но я не против. Да, у нас нет детей, но она добрая и понимает меня». «И ты ее любишь?» «Да, а это разве плохо?» «Нет, мне как-то все равно. У меня много знакомых, которые отказались от лицензии с натуралом в пользу куклы». Извини, что так говорю, но принято называть их куклами. Но это неправильно, у них есть интеллект, они ведь разумные, по-настоящему разумны. Вот у моей соседки Яны, она работает в музее, начальница не натуралу, и, как я понял, из ее разговора там половина кукол, ты говоришь. Смешно. Что смешного? Живых сажают в кресло и погружают в игру под названием Работа, а рабочие места отдают не натуралу. Вот что смешно. Тогда какой смысл в системе вообще поддерживать человека? Зачем? А? Знаешь, за последнее время я так много чего думал, что уже запутался во всём. А в чём смысл? Наверное, в том, что мы люди. Это мир людей. Ты в этом уверен? Хотелось бы в это верить, а разве не так? Думаю, что нет. Сколько людей осталось в живых? Миллиард, десять, двадцать. Посмотри, вон там жилой комплекс. И там, и там. Их высота 40 этажей, и там должны жить люди. А теперь просто прикинь математически, сколько это народу? Много. Слишком много. Если они все выйдут из своих квартир, то улицы будут забиты ими. Но что ты видишь? Ничего так, горстки людей. А где, по-твоему, остальные? Они сидят в квартирах и надеются, что система заработает. «Глупости. Голод давно бы выгнал их на поиски еды». «Ты хочешь сказать, что людей мало и нас окружают не натуралы, вернее, куклы?» «Не знаю. Я у себя в доме не была, все это время просидела в отеле. Если бы не ты со стариком, так бы и сидела дальше, трясясь от страха». «Жаль, что он не поехал». «Ты его знаешь? Он тебе знаком?» «Нет, я вчера шел домой, надо было проведать жену и Яну». А что с женой отключилась? В момент вспышки она была в подземной парковке и не получила облучения, но заряд закончился, и она уснула. А Яна... Это твоя соседка. Она тебе нравится? Нравится? Что за глупость, она замужем? Скажу честно, я ее тоже не узнал, как и она меня. У нее есть муж, но он перегорел. Не натурал? Да. Жалко. Она его любит. А старик... Не мог я его бросить. Мы ночь переночевали в больнице, он все рвался в дом престарелых к своей жене, которая ему в свое время изменила. Ах, тяжело выдохнула Татьяна. Твой тоже тебя изменил? Я этого не говорила. Постой, бежим он туда. Видишь тех людей, они что-то ищут. Татьяна присела и, не поднимая головы, быстро последовала за Русланом. Спрятавшись за машинами, они стали ждать. В стороне хлопали дверцы машины, доносилась ругань, потом раздался удар. Разбитые стекла посыпались на землю. «Идем», – тихо сказал Руслан и, взяв Татьяну за руку, быстро побежал в сторону большого грузовика. Они минут десять петляли между машин, удаляясь все дальше от людей, которые, по всей вероятности, искали продукты. «Давай передохнем», – сказала Татьяна, присела и облокотилась на колесо. «Ноги валят». Руслан посмотрел на длинные каблуки. «Как ты на них ходишь, да еще бегаешь. Надо найти что-то более удобное. Посиди здесь, я сейчас». Он убежал, вернулся минут через пять. «Вот, попробуйте. Не знаю, твой размер или нет, но на каблуках далеко не уйти». «Где ты их взял?» «Не переживай, их никто не носил. Вон там целая куча валяется. Может, из магазина вытащили». «Ну как?» Татьяна сняла туфли и, надев кроссовки, усмехнулась. «Что не так?» «Ты посмотри на меня, я в платье и в этом». «И что? Зато удобно». «Спасибо. Давай еще немного посидим, ноги гудят». «Да, конечно же, ты отдыхай. На». Руслан протянул ей серую плитку шоколада. «Откуда?» – удивилась женщина. Они лежали в каждой коробке. Наверное, как презент, но кто-то их выбросил, даже не посмотрел, что внутри. «Я набрал. Штук двадцать будет». О, с голоду не умрем. Значит, он тебе изменил? Псев напротив женщины спросил Руслан. Однажды я работала на корпорацию «Жизнь». Ты ее знаешь. Руслан кивнул и откусил шоколад. Я сделала им потрясающий дизайн, и они предложили мне на выбор взять баллы или лицензию на натуралы. И ты выбрала лицензию. Нужно быть глупой, чтобы отказаться. А через год мы уже жили вместе. Он милый, но его самолюбие было ущемлено. Чувствовал себя домашним питомцем, вот и старался утвердиться. А потом пошел на экспериментальные курсы. Я не знала, что это. Сказал, что это проект «Жизнь за один день». Так система ищет новые пути развития общества. Я не слышал об этом. Что это? Проект «Жизнь за один день» — это когда ты погружаешься в искусственный мир, но не в тот, что ты обычно заходишь. Под каждый проект система строит свой. Ого. Но главное то, что весь процесс идёт в сжатом состоянии. В им проекты тебя погружают в исходную точку, где у тебя отрезаются воспоминания о реальной жизни. А это возможно? Да. По крайней мере, так говорил мой Николай. Муж... «Да, он сказал, что не помнил ничего из прошлого, из нашего прошлого, ни меня, ни как пришел на работу по данному проекту. Но он помнил, где родился им, кто его друзья, родители, где учился. Система им прописала ему новые воспоминания». «Но зачем?» «Вот это и самое главное. Система сжала время, и Николай за один день прожил целую жизнь в новом ИМ». Он проснулся в сознании старика, но тело оставалось молодым. Месяца два не мог прийти в себя. Все думал, что я не настоящая, что все это искусственное. И что сейчас проснется и пойдет к ней. У него там была жена? Да. Он прожил жизнь, в которой все это было, поэтому так и не смог принять мой мир. Татьяна замолчала. Руслан видел, как на ее глазах заблестели слезы. Она отвернулась и молчала минут пять. Он ушел, я не стала его держать. Но мне в знак компенсации продлили лицензию, по которой я могла опять выйти замуж. Наверное, это больно. Да. Нет, я не о тебе, а о нем. Только представь, вот ты живёшь уже старый внуки, и вдруг утром просыпаешься, и тебе говорят, что вся твоя жизнь — это сон. Это ужасно. Возможно, это и так, но что чувствует ребёнок в животе матери? Он слышит её голос, музыку, шумы, шевелится вместе с ней. Для него это жизнь. И вот и рождается через боль. И все, что было раньше в его жизни, исчезает, стирается. Теперь у него новая жизнь. Он учится ходить, есть, бегать и любить. И вот наступает момент — умирает. А что, если смерть — это новое рождение? Что, если там новая жизнь? Не знаю. Я понимаю мужа. Даже не знаю, где он теперь... «Ладно, хватит о грустном, нам пора двигаться дальше, я отдохнула. Пошли?» «Да, пойдем». Он поднялся и, повертев по сторонам головой, протянул руку Татьяне. «Никого».